За пять минут Робин много чего наслушалась о достижениях гончарного искусства и об ангельском характере чуткого юноши, руководителя курсов. Потом стеклянная дверь широко распахнулась, и в приемную вошел Страйк, не обремененный никакой поклажей. Он вежливо улыбнулся миссис Хук, которая вскочила ему навстречу. «Боже, Корморан, что у вас с глазом?» — ужаснулась она. «На вас напали?» «Нет». — ответил Страйк. — Если вы минутку подождете, миссис Хук, я подготовлю ваше дело. — Я понимаю, Корморан. Я приехала раньше времени, уж извините. Всю ночь не спала. — Позвольте вашу чашечку, миссис Хук. Робин удачно отвлекла внимание клиентки, чтобы та чего доброго не заглянула в кабинет, когда туда проскользнет Страйк. Раскладушка, спальный мешок, чайник. Через несколько минут Страйк появился вновь на этот раз в облаке химического лайма, и миссис Хук, бросив обреченный взгляд на Робин, уединилась с ним в кабинете. Дверь плотно закрылась. Робин опять села за стол. Утреннюю почту она давно разобрала. Покрутилась из стороны в сторону на своем офисном стуле, затем придвинулась к компьютеру и машинально открыла Википедию. С равнодушным видом, как будто ее пальцы сами собой забегали по клавишам, Она впечатала две фамилии — Рогби, Страйк. Статья появилась мгновенно. Вместе с черно-белым, безошибочно узнаваемым изображением человека, чья слава гремела вот уже четыре десятилетия. Узкое лицо Арлекина, безумные глаза, которые будто напрашивались на карикатуру, тем более что левый эксцентрично косил, капли пота на лбу, разметавшиеся волосы и широко раскрытый перед микрофоном рот. «Джонатан Леонард Джонни Рогби. Родился 1 августа 1948 года. Вокалист популярной в 70-е годы рок-группы The Deadbeats, Член зала славы рок-н-ролла. Многократный обладатель премии Грэмми. Страйк ничем его не напоминал. Разве что асимметрии глаз. Но в случае Страйка это было временное состояние». Дальше Робин проскроллил всякие подробности. «Мультиплатиновый альбом Hold It Back?» 1975 год. Беспрецедентный тур по Америке был прерван в Лос-Анджелесе в связи с обвинением в хранении наркотиков и арестом нового гитариста Дэвида Карра, с которым я остановилась на рубрике «Личная жизнь». Рогби три раза состоял в браке. В 1969-1973 годах с однокурсницей по школе искусств Ширли Муллинс, от которой имеет дочь Мэйми. В 1975-1979 годах с манекенщицей, актрисой, активисткой движения за гражданские права Карлой Астольфи, от которой имеет двух дочерей – телеведущую Габриэлу Рогби и дизайнера ювелирных изделий Даниэлу Рогби. С 1981 года по настоящее время с кинопродюсером Дженни Грэм, от которой имеет двоих сыновей – Эдварда и Элла. У Робби также есть внебрачные дети, дочь Пруденс Данливи от актрисы Линси Фентроп и сын Корморан от известной фанатки Леди Страйк, которая в 70-е годы сопровождала группу во всех поездках. Из кабинета донесся душераздирающий вопль. Робин вскочил так резко, что стул откатился назад. Вопль стал еще громче и пронзительней. Она бросилась в кабинет. Миссис Хук, которая, сняв оранжевое пальто и фиолетовый берет, осталась в джинсах и каком-то гончарном балахоне, бросилась на Страйка и молотила его кулаками в грудь. Звук был, как от бурлящего чайника. Монотонный вопль не умолкал ни на миг. Казалось, она должна либо перевести дух, либо задохнуться. «Миссис Хук!» — скричал Робин схватил схватила клиентку за дряблые предплечья, чтобы выручить Страйка. Но миссис Хук оказалась сильнее, чем можно было подумать. Она действительно сделала паузу и набрала полную грудь воздуха, но не прекратила лупить страйка. Ему не оставалось ничего другого, кроме как осторожно поймать ее запястья и удерживать их в воздухе. Однако миссис Хук сумела вырваться и с собачьим воем бросилась навстречу Робин. Поглаживая рыдающую женщину по спине, Робин мелкими шажками вывел ее в приемную. «Вот так, миссис Хук, вот так», — приговаривала она, заботливо усаживая клиентку на диван. «Давайте я чай заварю. Вот так». «Мне очень жаль, миссис Хук», — официальным тоном проговорил Страйк с порога своего кабинета. «С такими известиями смириться нелегко». Мне казалось, это Валери», — скулила миссис Хук, обхватив растрепанную голову руками и раскачиваясь взад-вперед под стон диванных пружин. «Мне казалось, это Валерий, а это моя родная сестра!» «Я пошла заваривать чай», — в смятении прошептала Робин. В дверях она спохватилась, что не закрыла страницу с биографией Джонни Рогби. Бежать назад с чайником было бы нелепо, и она поспешила за водой в надежде, что Страйк будет успокаивать миссис Хук и не посмотрит на монитор. Прошло сорок минут. Миссис Хук, выпив две чашки чая, израсходовала половину рулона туалетной бумаги, принесенного Робин из уборной на площадке. В конце концов, промокая глаза и судорожно вздрагивая, она удалилась и унесла с собой компрометирующие фотографии, а также индекс, указывающий место и время съемки. Страйк выждал, чтобы клиентка скрылась за углом и весело напивая сходил за сэндвичами, которые они с Робин приговорили за ее столом.